Старенький автомат Эксэул. «Смотри у меня!» Снова сверкнуло на меня глазами Авдоте, браво передергивая затвор. Пока они о чем-то шушукались перед домом, я невозмутимо налил себе горилки в стакан. Помянув про себя всех чертей преисподних, зажмурился, проглотил адскую отраву. Закашлявшись, что аж слеза прошибла, я открытым ртом принялся ловить воздух, стараясь дышаться. Через пару минут в дверной проем сначала протиснулся объемно за Тихона, а потом и все остальное кряжестое тело двухметрового детины с длинной черной бородищей лопатой, украшенной сединой нечесанными патлами до плеч и мускулистыми ручищами, каждая толщиной с мою ногу. На поясе у него болтался огромный мясницкий тесак, с которым Тихон виртуозно обращался даже с тяжелого похмелья, будь то рубка овощей или разделка забудшего на огонек зомби. Бывший полковник Капилан был резкий, как понос и суровый, как удар серпа по яйцам, как выразился о нем однажды Высоков. Обитальще святого отца было единственным ныне уцелевшим на острове осколком некогда могущественной православной церкви, а сам Тихон являлся последним ее выжившим служителем. Я знал о нем лишь то, что он бывший военный, настоящий сибиряк, большой бабник и вообще широкой души человек. Но остров угодил за какую-то давнюю провинность, о которой скрытничал как рыба облет, даже в алкогольном угаре. Всем был хороший святой отец, никого не бросит в беде, всегда находит подходящую случаю молитву и добрый совет. Но уж больно любит выпить и не просто выпить, а нажраться в дрызг. Это многих напрягало, особенно начальство гнезда. Недовольного дурным примером, что он оказывал на неокрепшую психику молодежи. Я же считал, что каждый человек вправе самостоятельно решать, что ему пить, с кем жить и какому Богу молиться. «Слышал, Лото в про твоего друга, царство ему небесного». Прогудел Тихон, усаживаясь на жалобно скрипнувшую кровать. «Помянем раба Божьего капитана Сергеева. Душевный был паренек, не размазня, как некоторые. Спаси, Господи, его душу. Надеюсь, ты не обо мне?» то не о некоторых твоих трусливых командирах». Перекрестившись, Тихон залпом выпил, занюхал рукавом. «Довелось мне как-то встретить во Владивостоке батюшку твоего друга. Скажу тебе». Произвел он на меня неизгладимое впечатление. «Настоящий офицер из казаков». Я пришел по делу, напомнил я, отодвигая в сторону вновь налитый стакан. «Тогда, стоя его позволения, о приходу ищу чекушку». Тихон быстро выпил еще одну стопку. Рожа его побагровела от убойной дозы, но самое удивительное, хоть бы в одном глазу. Смахнув слезу, он, как ни в чем не бывало, произнес молитву «Отче наш» и трижды перекрестился. И терпеливо дождался, пока он закончит свой непременный в таких случаях ритуал, мешать ему все равно во время молитвы было делом бесполезным. «Ладно, рассказывай, что у тебя стряслось. По вижу, что нечто важное». Он внимательно внимал моему рассказу, недоверчиво теребя свою бороду. «Я всегда знал, что центр занимается не своим делом!» Внезапно стукнул он кулаком по столу, чуть не опрокинув бутылку. «Богомерзкий отдел тахигенеза!» Смелые мужи день и ночь рыскают по острову и изничтожают заразу, насланную на нас в наказании и назназидании, а прямо под боком, недалекие умом людишки, в гордыне своей решившие стать подобны Богу, создают новых демонов. Не бывать этому. Скорее я сожру свою рясу, чем позволю твориться таким делам. У тебя есть план? Я знаю, Алешин. Так просто ты бы не пришел ко мне. «Выкладывай». Гей излег из своего запечатанного ранца, завернутый в тряпку, предметы, кинул его на колени Тихона. Тот осторожно излег белый, как мел, брусок и удивленно посмотрел на меня. «Это что, пластит? Лучше? Ты как-то хвастался, что умеешь обращаться со взрывчаткой». «Ну?» — с этого отец засмеялся. Динамитом рыбу глушил. Однажды. Правда, давно». М -м, «Это то же самое, только грохоту больше», — успокоил я. «Даже ребёнок справится. Нужен небольшой переполох лишь для отвлечения охраны. Я проберусь внутрь центра, достану все необходимые доказательства и возвращусь обратно. Все просто, как два пальца об асфальт». «Ну, а мне что делать? Только ли устроить шума побольше?» «Да». Не моргнув глазом, соврал я. «Ой, Ли, а не заливаешь? Слишком уж все просто». «Ну, не совсем». «Нужен твой УАЗик. Меня временно лишили всех прав и привилегий. Мою команду расформировали и раскидали по другим взводам. Так что я не рискну просить их о помощи. Другое дело ты, старый бенчуга и алкаш, любящий помахать кулаками при любом удобном случае. Я знаю, тебя хлебом не корми, отдай кому-нибудь начистить рыло. Когда я выберусь из центра, мне понадобится очень быстро улепетывать оттуда». «Значит, я тебе нужен еще и в качестве водителя!» Тихон хмыкнул снова, наливая себе. «Для начала ты мне нужен трезвый!» Я забрал у него из рук стакан и вылил его содержимое на пол. «Это бесу на хвост, чтобы не дрожали поджилки!» «А это для веского аргумента!» Я отдал ему детонатор и встал с кровати, собираясь уходить. «Справишься?» «Что наша жизнь? Пешком под стол, бегом в шкаф и ползком в гроб?» «И то верно!» Воскликнул Тихон, снова разглядывая взрывчатку. Так шо еду. «Концентрированная окись водорода и метана. Только не спрашивай, как мне удалось довести до такого состояния. Но взорвется, будь здоров. Постарайся находиться в момент взрыва от нее как можно дальше, а то костей не соберешь. Я дам тебе бронежилет и... Не надо. Меня Господь защитит от Лукавого и всех его адских приспешников». «Ты уверен?» «А пули в сторону отведет?» «Ты большой, мимо тебя промахнуться сложно. На меня свинца больше понадобится, чем на тебя», – Тихон ухмыльнулся. «Журчи и дальше. Скорее всего, после этой акции на нас осерчают все на базе, и мне придется несладко С тебя взятки гладкие. Скажешь, что Дистал под дулом автомата, а вот меня-то не простят. Хочешь бежать? Ну куда?» «В Южный. Есть там у меня проверенное местечко, где можно переждать бурю». «Южный, говоришь?» – нахмурился Тихон. «Среди язычников?» «Ну и только не начинай». «Ладно, дело твое. Я тебе не учитель и не папаша. Только когда попадешь под раздачу и окажешься на раскаленной сковороде в аду, вот тогда и вспомнишь Тихона». «Не говори, что я тебя не предупреждал». — Будь моя воля, я бы таких, как ты, еретиков, зажигал на кострах. — Ну ты хватанул, — рассердился я. — По-твоему, твоя религия лучше? — Она не моя, а наша, — стал заводиться святой отец. — Ты русский человек, а не бусурманин безродный и обязан хранить и защищать веру предков своих. Понавешал на себя амулетов и оберегов, а новогодняя елка. Думаешь, они защитят? «Нет. Бог и Сын Иисус Его хранят тебя. Даже если ты в них не веришь, зато они в тебя верят. Поэтому я и пойду вместе с тобой». Мученически выслушав, я объяснил, кто, когда и где должен находиться в назначенный час. Кроме того, пришлось еще немного потратить время на лекцию по подрывному делу. «Человек предполагает, а Бог располагает. Иди, Дмитрий, Бог помощь». Сделаю его все в лучшем виде. Если меня ненароком повяжут, скажу как на духу, что это ты меня втянул во все тяжкие. Только больше не пей, мне пьяного подельника для полного счастья не хватало. А я пью для равновесия и успокоения нервов, а не ради пьяства окоянного. Святой отец, ладно уж, уболтал черт языкастый, тоже мне нашел святого отца». Я вышел на улицу, скрипя сердцем и зубами. То, что ему хватит сил устроить безобразие и отлично себя охрану, я не сомневался. Я больше переживал за отходный маневр. Центр общественного здоровья был огромным комплексом, часть которого находилась на поверхности, но сами лаборатории под землей. Именно там нужно искать следы преступной деятельности. Через час я уже находился на своей позиции. В 20 метрах от контрольно-пропускного пункта Куда приходил днем, охранники лениво переговаривались с дальними постами по рации. Бродили вдоль сеточного забора с фонарями, высвечивая высокие кусты, за которыми я притаился. Пригнув голову, я пережидал, пока они удалятся, прежде чем ползком приблизиться поближе к шлагбауму. С территории центра постоянно что-то вывозили в открытых машинах, а новые грузовики приезжали через каждые 20 минут. Дождавшись, пока один из зелов остановится у шлагбаума, охранник отвлечется на разговор с водителем, я быстро пробрался под днище машины, вступившись руками и ногами в поддон кузова. Охранники, проверив пропуск водителя и на прощение посветив фонарями в кузов, дали добро на въезд. Когда грузовик отдалился от КПП на значительное расстояние и на секунду притормозил перед поворотом, я облегченно разжал руки, со страхом пережидая, пока он проедет надо мной. Лишь после этого быстро перекатился к обочине и, заползл в густые кусты, искренне радуясь, что инфильтрация прошла успешно. На территории центра было много охранников и защитных систем вроде камер с тепловизорами, но их я даже не пытался обмануть. Браво закинув на плечо автомат, я спокойно и не таясь зашагал по узкой дорожке, изображая себя охранника, даже не забыв прихватить на дело такое же, как у всех фонарик. Сам же я старался держаться подальше от людей, чтобы избежать узнавания, ведь на базе меня многие знали в лицо. Вблизимый маскарад вряд ли кого обманет, а значит, нужно продолжать держаться в густой тени кустов. Внимание! Громко захрипели на стене здания динамики. Всему обслуживающему персоналу сонжавшегося на здоровье. Сектор агрессив закрыт на дезинфекцию. Просьба в течение двух часов. Не, не посещать, посещать данную территорию. команды охранного корпуса, корпуса ведомственной охраны Я смело поднял руку и помахал приближающемуся белоснежному бронетранспортеру с черными буквами ЦОС. Он медленно остановился, высветив меня мощным фонарем на крыше. Я подошел к амбразуре кабины и стал жалобно бубнить, надвинув на глаза широкополую Панаму. «Братишка!» «Я сегодня первый день в этом секторе и еще толком не освоился. Подскажи, как добраться до Омеги?» «Третьей команде приказали туда собраться, а я тут немного заблудился». «Бывает!» – мученически вздохнул водитель, теряя интерес. «Лезь наверх, мне по пути». Ощущая охотничий азарт, я быстро взобрался на бронетранспортер и нагло свесил ноги, в буквальном смысле наслаждаясь поездкой. Мы ехали минут пять проезжая мимо групп сотрудников в белых скафандрах и охранников, одетых, как и я, в обычный полевой камуфляж с той же широкополой панамой, какие были приняты носить в спецвойсках. Я надвинул ее пониже, чтобы лицо оставалось неузнаваемым, а автомат, сняв с предохранителя, положил себе на колени. Мое сердце бешено стучало в груди, напоминая, что я покойник в случае провала. «Приехали!» – выкрикнул из полуоткрытого люка водитель. «Начальнику смены доложись!» Я спрыгнул на землю и заспешил к главному входу в сектор Омега, куда со всей территории стягивались раздрозненные группы. Я смело затесался в одну из них и так вместе с ними просочился внутрь здания. Если здесь и были в ходу магнитные пропуска, мне их не было и приходилось действовать нагло. Больше всего я боялся, что меня кто-нибудь узнает, ведь я был не рядовым бойцом. Но видать небеса и тут были на моей стороне. Меня никто не опознал. В один из моментов, отделившись от основной группы, я нырнул в соседний коридор и буквально нос к носу столкнулся с медбратом, который сегодня делал у меня забор крови. «Вы?» Только и успел он выдохнуть, потянувшись за рацией, и, как я в полсилы ударил его кулаком под ложечку, а когда он согнулся пополам, ударил лицом о колено и грубо впихнул в комнату, откуда он выходил с кипой бумаг. Подсечкой сбив его с ног, я за шеворот грубо оттащил подальше от дверей. Я приложил палец к губам, сделав знак «Молчать». Держа его на прицеле автомата, быстро заглянул в соседнюю комнату. Все чисто, мы были одни. Лежать! прошипел я, когда он попытался сесть. Где Ерюмина, где эта дрянь? Светлана Александровна, не изображай себя слабоумного, именно она. В, -в, -в, -в главной лаборатории тахикинеза, без всякого выражения, ответил парень, заикаясь, не сводя глаз с оружия. То только вам туда нельзя, вас никто не пустит. Че он там делает? Вы чем тут вообще занимаетесь? Та-та хигенезом? Не умничай, колись, подонок, пока эти руки в... из суставов не повыдергивал. Это правда, я не обманываю. Сегодня проходит заключительное клиническое тестирование. Эти новые вакцины – это очень важный эксперимент. На нем присутствует совет. Что? Совет в полном составе? Где их собрала заведующая? Парень, нехотя кивком головы, указал на схему на стене. И испытательная сфера внутри магнитного поля – квазипомех. Это совершенно безопасно. А вот это позволь мне судить. Вытащив из кармана одноразовый инъектор спецсредства от радости жизни, я ножом распорол рукав его биологического скафандра и воткнул ему иглу прямо под кожу. «Что вы делаете?» – заволновался парень, попробовав меня оттолкнуть от себя. В следующую секунду его тело выгнулось дугой, а изо рта и глаз брызнули алые капли крови в перемешку с черной пеной. Кожа руки покрылась огромными пузырями и за секунду оплыла черными ошметками слизи, обнажая серый костяк скелета. Все это время он глухо выл, словно его поджаривали на медленном огне, пока я не сжарился и не пустил ему пулю в лоб. Глушитель тихо вычихнул пистолетную пулю, и лицо позади защитной пленки шлема разлетелось на куски, скрыв от меня кровавыми мазками на стекле чудовищный оскал некроморфа. «Так вот какие у тебя помощники, Света!» Это многое объясняет. Здание тряхнуло мощная ударная волна. Гулкое эхо взрыва разлетелась по пустым коридорам. Включились запоздало опоздало тревоги. Вдали послышались крики и шум бегущих по коридору людей. Не иначе святой отец начал отвлекающий маневр. Блин, ну еще слишком рано. До взрыва полчаса. Тут я так и не кстати вспомнил, что Тихон часы никогда не носил и считал время исключительно по солнцу и звездам. Тут я с ним серьезно дал маху. Теперь приходилось ускоряться и действовать, как русский в свое время в Боснии, молниеносно и непредсказуемо. Забрав себе магнитный пропуск мертвого лаборанта, я осторожно выглянул из кабинета, но коридор уже был снова пуст. Прикрыв за собой дверь, я сорвался на бег по отвратительно белоснежному полу, по мраморным ступеням, мимо прозрачных испытательных стендов, за которыми стоялись какие-то странные и пугающие эксперименты с тканями микроморфов. Прикладывая магнитный пропуск, я без проблем открыл двери, выискивая взглядом Еремина. Отрезанные щупальца ночных охотников, словно живые, извивались в воздухе на металлических столах, к которым вели толстые шнуры проводов. Жидкокристаллические мониторы показывали ликующим ученым непонятные мне кривые и разноцветные столбцы цифр. За другой стеклянной перегородкой группа ученых собрались вокруг призрачной сферы, в которой кипела мерзкая биомасса всех видов радуги. Манипулирующие сложными приборами работники старались стабилизировать эту мутацию, пока силовой сосуд не наполнился тысячами мелких отростков. Будь я проклят, если в этой колбе не старались воспроизвести геновзрыв. Похоже, эксперимент завершился удачно, открывая доступ к управляемым мутациям в изолированной среде. Взглянув в очередную дверь, я на мгновение застыл на пороге. Даже позабыл о цели своего визита в ЦОС. Прямо на меня устали с монитора во всю стену тысячи глаз. Они сверлили меня своим нечеловеческим взором, пока изображение также поспешно не погасло. На экране мигала надпись «Разрыв связи с комплексом рассвет. В этот момент я не обратил особого внимания на сей факт, который на фоне всего остального был незначительным, но судьбоносным. Лишь позднее я с горечью размышлял, что именно эта комната была разгадкой всего происходящего на базе. Эта информация на время просто выпала из моей памяти. То, что здесь происходило, было, мягко говоря, чуждо нормальным людям, и это меня по-настоящему пугало. Мой мир совсем крохотный, с простыми и понятными вещами и проблемами, решаемыми где крепким словом, а где делом. Все эти непонятные мне эксперименты, с которыми баловались эти людишки, были страшны непредсказуемыми последствиями, именно потому, что в них лежала слепая